Часть четвертая. Ветер и огонь. Глава двадцать первая. Обещания и клятвы. Ребекка, о боги, ты стала еще прекраснее! кориган поймал руку в синей кружевной перчатке и припал к ней губами, удерживая некоторое время. Грейт, а ты все галантнее и галантнее, и твой шаром, как хорошее вино, с годами становится лишь изысканнее. Ребекка улыбнулась одной из своих милых лукавых улыбок. Я рада тебя видеть. А уж как я рад! «Ты здесь так внезапно, без письма, без вестовых, я даже не знаю, что и думать. Какое будешь вино? Есть отличное розовое!» Он сам налил ей в хрустальный бокал. «Почему не стекло?» Ребека взялась за тонкую ножку двумя пальцами. «Ты, я слышал, очень продвинулся в этом деле?» «Мало ли чего болтают, а я храню старые традиции и верен принципам». Кориган сел напротив и, закинув ногу на ногу, тоже поднял бокал. «За встречу!» — За встречу! — улыбнулась Ребекка и отпила немного. — Как дорога? Туман на перевале, в лесе дождь, в гостиницах клопы и сырые простыни, еда отвратная, а лошади могли бы ехать и побыстрее. А так все как обычно. Она пожала плечами и снова улыбнулась. — А как ты? Не женился снова? Или все хранишь верность, леди Олейн? — А ты бы хотела, чтобы я женился? — Кариган склонил голову. — Я? Я бы хотела, чтобы ты был счастлив, Грейд, ты же знаешь. Отличное вино, кстати. Она отпила еще немного. — Как Ордион? — Все так же стоит на скале, если ты об этом, — рассмеялась она переливчатым смехом. — Теперь понимаю, что я по тебе скучал, — улыбнулся Кориган в ответ. — А как дела в Рокне? Как поживает ее величество? — И я скучала по тебе, по твоему теплому гостеприимству и галантности. Ах, Грейт, меня окружают сплошь мужланы, а вот у тебя я отдыхаю душой. Ребекка откинулась в кресле, глядя в окно сквозь розовый напиток, играющий в хрустали бликами зари, и перевела разговор на королеву. Ее величество посетило балневест. Ну и все как обычно, слава богам, жива и здравствует. Она осторожно поставила бокал на мраморный столик. Но я думала, что это ты расскажешь мне о делах ее величества. В последнее время, говорят, ты очень близок ко двору. Все как обычно сильно преувеличено, — Кариган развел руками. Она помолчала, ожидая, видимо, что он хоть что-то добавит, но Кариган только подлил вина в их бокалы. «Скромность тебе не идет, Грейт. Сорок восемь кораблей пришло из-за шумана за эти полгода, и тридцать пять из них твои». Она улыбнулась, глядя искоса, а в голосе патока с медом. И каждый с патентом от ее величества. Она встала и прошлась вдоль арок галереи, выходящей в тенистый сад. Ветер шевелил листья акации, а ажурная тень трепетала на рыжих мозаичных плитках. Без пошлин, без налогов, грейд, а еще не без помощи друга нашего Эммонта ты строишь дорогу через горы Босхи напрямую в Адарский порт, и водишь за нос бедолагу Лаарского князя, который, занятый своей войной, и не подозревает, что хрустальные бокалы скоро останутся на столе только у тебя, как большого ценителя традиций. Рыбак развернулась и посмотрела на Коригана внимательно, расправила веера, обмахнулась лениво, и, видя, что он молчит, продолжила. Впрочем, это, конечно, дело твое. Только вот есть одна тонкость. Ты ведь сговорился с саламандрами о строительстве печей для выплавки стекла. И одну даже построил, причем тайна. Она улыбнулась и подняла вверх изящный пальчик. Твой песок, их огонь, ашуманские краски и мастера. И это бы ничего, портить жизни бегсом, вытесняя их хрусталь, опять-таки твое личное дело. Но ведь у этих печей работают люди, а как ты помнишь, третье правило канона гласит, люди не должны соприкасаться с иярской магией. Ты же не станешь утверждать, что огонь в этих печах поддерживают хворостом, собранным в лесу, а не аярским источником?» Она с шумом сложила вееры, и хлопнула им по ладони. Кариган по-прежнему молчал, и на его лице нельзя было прочитать никаких эмоций. «А ведь не за горами, выбрав совет прайдов огня, идет борьба за Красный Трон. И Саламандры, Стрижи и Молнии готовы порвать друг другу глотки. А я как раз еду в аддар к Стрижам, и ты, наверное, знаешь, какая болтушка леди Хейда Драго». Что, если я шепну ей пару слов о том, что узнала все это от тебя? И как ты думаешь, посмотрят на твои шашни с саламандрами стрижи и молнии? Для них это повод выбросить саламандры с битвы, как нарушивших канон. Сомневаюсь, что их верховный джард простит тебе такую оплошность. Уж я не говорю, что о нарушениях канона стоит поговорить на совете старших стражей. Губы Каригана сложились в жесткую складку. Он развел руками и ответил. «Ты, как я вижу, осведомлена обо всем на свете». И у твоего молчания, очевидно, есть какая-то цена. Так что ты хочешь знать, Ребека, из того, что еще не знаешь? Она отбросила веер, отпила из бокала, глядя поверх него холодным взглядом, и, улыбнувшись снова лукавой улыбкой, произнесла Удиви меня, грейт Он усмехнулся. Ты знала, что у Эмонта есть сын? Ну, ты не открыл мне глаза, скажем так, все мы не без греха, и желание Эмонта продлить свой рот и обогатиться за твой счет и за счет Саламандр меня мало интересует. Попытка номер два. — Хорошо. Я могу рассказать тебе кое-что, но хотелось бы узнать кое-что взамен. Подсласти свой шантаж, Ребекка, и я отдам в твои нежные руки все свои тайны, — криво усмехнулся Кариган. И что же ты хочешь знать? — Кое-что о Лааре. — Ты все-таки решил добить несчастного лаарского князя? — усмехнулась она, возвращаясь и садясь на кушетку. — Ты бессердечен, Грейт. Я лишь пользуюсь ситуацией, приумножаю богатство. Ничего личного, Ребекка. Мы все больше живем в мире людей, а в нем деньги — тот же источник, и чем их больше, тем ты сильнее. А ты стал корыстным, Грейт, совсем как Ахоля. Так что именно ты хочешь знать о Ларе? Скажи мне, зачем Ордион тайно отправил туда вашу шейду? В Лара? спросила Рыбака удивленно. — Так ты не знала, — он прищурился. Она снова взяла веер, раскрыла и обмахнулась им несколько раз. — Но откуда об этом знаешь ты, Грейт? Эмонт попросил Нейдера незаметно переправить в Лаара одного ювелира, женщину. А у Нейдера нет от меня секретов, и он сказал, что эта женщина такой же ювелир, как я, лавочник. Эта женщина умеет читать память вещей. Несложно было сложить два и два. Ты уверен, что это попросил сделать именно Эмонт? Да, уверен. Так что происходит, Ребекка? Почему всем вдруг понадобилось ехать в лаара Всем? Она метнула на корига нацепки взгляд. — Хорошо, я расскажу тебе кое-что и надеюсь удивить тебя. А в ответ рассчитываю на твое молчание насчет наших с Саламандрами дел, ну, хотя бы до некоторых пор. Кариган присел рядом с ней на кушетку и произнес тихо, почти шепотом. — Ее Величество попросило меня переправить своего человека в Лааре. Незаметно. — Идет война, переправлять шпионов к врагам. Что-то такого удивительного? — спросила Ребекка, не сводя с Коригана глаз. — Этот человек был для нее крайне важен. «Почему ты так решил?» «Потому что я отказался его переправлять, а мне напомнили про один старый долг и попросили его вернуть таким образом, помощью этому человеку. А это, поверь мне, очень высокая цена за такую ничтожную услугу. К тому же это не просто человек. Это Ичу, а шуманский слуга о Бога ночи. Не думаю, что это обычный шпион. Что-то затевается. Выводы делай сама». «Насколько ценным был твой долг?» Одно желание, любое желание. А при моих возможностях ты понимаешь, что можно было попросить? И ты переправил его туда? А сама как думаешь? Я дал клятву. Нарушив ее, я мог лишиться связи с источником. Так что, разумеется, я отправил их всех вместе с Нейдером в Лаара. Кстати, они уже скоро вернутся. — Ты отправил шпиона королевы и нашу Шейду вместе? Брови Ребекки взметнулись вверх. — Да, я всего лишь сделал то, о чем меня попросили. Он усмехнулся. — Так мне удалось тебя удивить? — Пожалуй, — воскликнула она и перевела взгляд на его губы. — Впрочем, у что-то все о делах и о делах. Разве ты не хочешь показать мне южное крыло своего дворца? Ты ведь закончил строительство? Я слышала стены, там покрыты голубым шелком, и это обошлось тебе в очень неприличную сумму. Не доезжая, постоялого двора, в котором они ночевали в первый день пути по дороге в Лара, Катрион отпустила провожатых. Эти дни они гнали коней так быстро, как могли, ели на ходу, лишь когда на горы опускалась глубокая ночь, и дорогу становилось не видно вовсе, ложились спать под открытым небом. А едва рассвет начинал сереть, сразу же отправлялись в путь. А Аяра недоумевали, к чему такая спешка, но Катриона понимала, что форы у нее совсем немного. Ее жизнь сейчас висит на волоске. Если Нейдер сказал Рикорду то, что она просила, если направил его по ложному следу, Но Рикард не дурак, он поймет все очень быстро и будет гнаться за ней без устали. Она прочла листы из книги Альдера Сколгора, и теперь перед ней сложилась жуткая мозаика. Настолько жуткая, что именно этот страх гнал ее быстрее, чем все твари Деи. Если бы она знала заранее, что за силы сошлись в этой игре. Королева. Она была той женщиной в черной паде. Могло ли это быть правдой? Можно ли верить тому, что написал мэтр Альт в своей книге? что с помощью печати она вызвала зверя, чтобы получить их родовой камень, потому что до этого не смогла получить зеленую звезду, источник вет. Катриона видела это сама в черной паде и теперь понимала, что хранительница древа была достаточно сильна и связала со зверем эту женщину. И если бы Эйгер и Дитамар не подобрали ее в тот день в лесу и не исцелили с помощью своего источника, врата бы закрылись, и зверь вернулся бы обратно, убив эту Лейсу, будущую королеву. Но Аяры были милосердны, они чтили уану а она не позволяла дать умереть бедной женщине без помощи. И что в итоге они получили? Проклятие, которое висит над лаара погибающий источник, удерживающий врата открытыми, уродство Эфи Эйгера, зверя, приходящего через Детамара в этот мир, войну. А еще, как только источник погибнет совсем, зверь вырвется в мир уже не через Детамара, а сам. И не только этот зверь, Другие твари тоже, если не вернуть печать на место. Все это сделала она, королева. И все эти годы печать была там, в мертвом лесу, спрятанная ото всех. А теперь королева послала Рикарда ее забрать. Но почему? Почему именно сейчас? Ведь до победы генералу Альби осталось совсем чуть-чуть. Война лаарцами почти проиграна. Войска королевы вошли бы в лаары, и забрать печать не составило бы труда. А пока печать держала врата открытыми, ослабляла аяров убивая их источник, так зачем забирать ее именно сейчас? Думай, Катриона, думай! А если королева узнала о том, что ордену известно о пропаже печати, о том, что орден начал ее поиски, и она решила вернуть ее себе, пока печать не нашли рыцари? Вот зачем здесь Рикард, ее шпион. И книга, которую он забрал, она об аярдских источниках. Королева хотела получить зеленую звезду, Затем «Ледяное сердце». Ради этого она начала войну. Ей все еще нужен источник, и она не остановится. Амус Эйтвейра! Может, поэтому он хотел ее убить? Он из-за Шумана, такой же, как Рикард, фальшивый торговец красками, слуга королевы, и если королева узнала о том, что орден послал Катриону по следу, она могла отправить убийцу за ней. И Рикард тоже может быть тем, кому поручили ее убить. Тогда все объяснимо, тогда все сходится, если королева знает о поисках печати. Но откуда? Об этом знал лишь совет старших стражей и она. Значит, предатель среди них, среди самых близких к магистру аладиров Кто-то донес королеве. Ну а как же иначе? Это и есть тот, кто украл печать, отдал будущей королеве и подменил ее пустышкой. И этот кто-то из тех, кто имел доступ в башню, а туда может войти не так-то много рыцарей миели заступница!» И этот кто-то знал, что Катриона идет по следу. Вот откуда взялись псы. Именно поэтому они знали, где ее искать. Именно поэтому объявились в черной паде. Они знали, куда приведет ее след. Все было не случайно. Все совпало. Хотела бы она ошибаться. Место, где пешка становится королевой. Так вот, что означала подсказка Деи, а Катриона сразу и не поняла, что в этот раз королева и Дея именовала именно королеву, и что, видимо, ее путь к трону начался с черной пади. Как так получилось, что в одно мгновение все вокруг стали врагами? Кому теперь вообще можно доверять? Никому. Сегодня за свою жизнь Катриона не поставила бы и Медной Леи. Если бы мы только знали, что задумала эта женщина если бы она прочитала эти строки раньше, а вместо этого она играла в любовь со своим возможным убийцей. Но кто же предатель? Печать могла бы дать ответ, но память печати может ее убить, прочитать ее можно только в Ордионе. Она вспомнила день перед отъездом из Ордена, вспомнила, как к ней приходила ребека Она умна, хитра, амбициозна, она отлично умеет играть в игры. Или Эмонт, он тоже умен и озабочен своим благом больше, чем благом Ордена и он первым оказался на ее пути в Таршан. Не странно ли это? И с какой стати он вдруг начал ей помогать? Рошер? Он тоже приходил к ней в день отъезда. И он — страж севера, все это происходило у него под носом, и он не знал? Но Рошер был расстроен вполне искренне, и от Катриона хотел лишь одного — найти зверя. Ксайр? Байса? Все может быть. Все может быть. Пожалуй, только Магнусу она все еще доверяла. Если бы Магнус был в этом замешан, он никогда бы не послал ее искать печать по-настоящему следу. И предатель должен быть как-то связан со Шуманом, иначе как ашуманская принцесса Итана Морайна, одетая как торговка с рыбного рынка, оказалась в черной паде с этой печатью, а потом стала королевой. Неужели шуманскому королю так нужен был источник, что он пошел на такое? Зачем? Война с Лара все еще идет, а значит, источник все еще нужен Ашуману. Вопросов было столько, что, казалось, голова лопнет, и если догадки ее верны, то за ней и тем, что у нее в сумке, сейчас не охотится только ленивый. Псы, Сейт, и только боги знают, сколько еще тайных убийц поджидают ее впереди, а позади рикорд наверняка пылающий гневом и жаждой мести. Мысль о Рикарде заставляла сильнее сжимать поводья. Эта мысль была самой мучительной из всех. Она гнала ее прочь, заставляя думать только о том, что он убийца и шпион, что он служит королеве, но, как назло, в голову лезли совсем другие воспоминания. И она только бормотала ругательство, стараясь отогнать видение, и покляла себе, что никогда, никогда больше она не нарушит принципов Ордена. Рикард был зол. На Катриону, на себя, на весь мир. Так зол, что убил бы кого-нибудь, если бы это помогло все исправить. Значит, она все спланировала заранее, и Нейдера попросила соврать, что уехала в другую сторону, к перевалу, с лаарцами. А Нейдер врал неумело, да и не знал он об их утренней стычке. Как же, уехала она на перевал. Выходит, она договорилась с Нейдером еще вчера. Лгунья. Украла печать и книгу, и барда опять увела, и перстнем поцарапала. Но «Ну что за наказание? А он снова попался в ту же самую ловушку, купился на ее чувства. Дурак. Когда он утром разглядел защитные ары на ее плече, не поверил сначала. Но это были настоящие рдионские ары, вне всяких сомнений. Он выбрался из постели, осторожно накрыв ее одеялом, а она потянулась сладко и вздохнула так, что сердце защемило. Может, все-таки ошибся? Но потом нашел на полу медальон, а в сумке второй. — Демоны Аша, как же так? Она — рыцарь Ордиона, Она принадлежит тем, кого он ненавидит больше всего в этой жизни? Она защищает тех, кто разрушил его жизнь, и она одна из них. Это было подножкой, ударом, пощечиной и новой невыносимой болью. И ему опять показалось, что где-то там, в своих небесных чертогах, боги смеются над ним. Неужели все ложь? Неужели все, что ему казалось, ему действительно только казалось? Неужели это всего лишь наваждение, сделанное этой родионской обманщицей так искусно, что даже он поверил в то, что она его Кэти? И хотя он столько лет пил драконью кровь, чтобы отличать отражение от правды, но... Легко обмануть того, кто очень хочет быть обманутым. Может, все как раз потому, что он просто очень хотел верить ее отражениям. И она поняла это, воспользовалась и манила его наваждениями за собой, как ослика за морковкой. С той самой ночи на маскараде маячила перед ним несбыточной мечтой, призрачной надеждой на то, что прошлое можно вернуть. А он так хотел, чтобы это было правдой. И шел покорно, и верил, верил, идиот, и в итоге сам привел ее сюда. Она получила все, что хотела, а его оставила в дураках. Он проиграл. Но хуже всего было то, что она ударила его в самое сердце, в самое больное место. И он никогда ей этого не простит. Как же глупо он попался! Не оглядывайся, не привязывайся, никому не верь. Он нарушил все свои принципы, и к чему его это привело? Теперь он должен ее найти. Забрать то, что она у него украла, и заставить рассказать всю правду. А потом... А потом он ее убьет. Возможно, от этого ему станет легче. Возможно. И, пообещав себе никогда больше не повторить этой ошибки, он гнал коня без устали, ехал по следам Барда. Дубовые листочки на подковах указывали ему путь. Проехав лаарские заставы, оставил Туров позади, думая лишь о том, что он скажет ей, как посмотрит в глаза, как... «Демоны Аша! Она разбила его жизнь в дребезги!» Но постепенно разочарование и злость сменялись тоской и болью, неуютным чувством в груди и каким-то странным отчаянием, как будто в его жизни случился новый пожар, еще раз забравший у него ту, кого он любил. День следовал за ночью, мелькали горы и ущелья, дороги еще не просохли, и земля, насытившаяся недавним дождем, летела из-под копыт. «Как все изменилось!» как тепло было, когда они ехали в Лаары, и как холодно стало сейчас. Ветер гнал по небу обрывки тучу, унося их на север, и осенние краски вокруг вдруг стали острее и ярче, словно все эти деревья за пару ночей разом облачились в последний торжественный наряд, предчувствуя скорую зиму. Воздух, пронизанный холодом и влагой, тревожил сердце и душу, и птицы кричали тоскливо, будто сочувствовали ему. Но с каждым мгновением, проведенным в дороге, его злость утекала, как вода сквозь пальцы, оставляя лишь одно желание — снова ее увидеть. Желание, становившееся с каждым квардом пути, все сильнее. Но она лгала ему, лгала прямо в глаза. Вот только губы ее не лгали. И руки. Она обманывала его все это время. Вот только тело ее пылало от его прикосновений, и оно не могло врать. Этот огонь в его объятиях. Она травила и обокрала его. Но ведь она его и спасла. Детамар бы его убил. Или он Детамара. И во втором случае ему грозило Лаарское подземелье. А в первом... Она бы получила все, что ей нужно, просто не остановив этот бой. Но она остановила. А как она шептала его имя? И он все еще помнит этот горячий шепот. Рикард тряхнул головой, отгоняя обжигающие воспоминания. Ему они не нужны. Но он хотел это помнить, хотел снова почувствовать вкус ее губ, услышать ее голос и смех, увидеть ее улыбку. Он хотел бы засыпать, обнимая ее, и просыпаться с ней вместе. И никакая сила воли не могла его заставить не думать об этом. И когда, спустя несколько суток, он добрался до постоялого двора, в котором они останавливались по дороге в Лаура, он почти смирился с тем, что она рыцарь Эрдиона. «Пусть, он это переживет. Ему нужно только одно — правда» о том, кто она такая на самом деле, о том, что было между ними последней ночью в Лааре, была ли это ложь, спектакль, подстроенный для того, чтобы получить то, что ей было нужно, или же все было настоящим. У Коновязи на постоялом дворе стояли туры, сопровождавшие Катриону, и Рикард даже обрадовался, но ее самой не было. Они мирно потягивали Сидры, собирались остаться на ночь, дожидаться Нейдра с остальными. От них Рикард узнал, что Катриону здесь встретили какие-то люди с письмом. Что за отряд они объяснить не смогли. Четверо мужчин по обличию из-за перевала. Это были не Туры, не наемники, не лаарцы. Она говорила с ними недолго, а потом они спешно уехали в сторону Торшана. Она на Рикарда нахлынула совершенно необъяснимая тревога. Да с чего бы ему волноваться за ее жизнь? Это наверняка были люди Эрдиона. Пусть катится к демонам Аша, лучше бы ему вообще никогда ее не встречать. Но всего четверо, он справится с ними без проблем. И он не остался на постоялом дворе, а лишь перехватив кусок на ходу, погнал коня дальше, разглядывая следы на дороге. Его и отряд Катриона разделяло, наверное, часа два пути. К вечеру он их нагонит. Это Барт — самый быстрый конь во всем побережье, а в сопровождающем Катриона отряде вряд ли были столь же прыткие лошади. Дорога, изрытая колесами телег, сегодня была пустынна, и следы Барда виднелись на ней совершенно отчетливо. В этот раз Рикард будет осторожен, он не станет с ними драться, дождется ночи. Ночь — его время и его территория. Мысль о том, что он скоро увидит Катриону, почему-то была приятной, согрела внутри не хуже горячего вина. Она будоражила кровь и заставляла вдыхать воздух глубже, воздух, в котором он, не зная почему, пытался уловить знакомый аромат ее духов. Ему так не хватало этого аромата. Демоны Аша, как же так получилось, что эта женщина заняла все его мысли, и вместо того, чтобы думать о том, что нужно вернуть украденное и выполнить задание королевы, единственное, о чем он может думать, это о треклятых ее духах. И разве после этого она не ведьма? Ближе к вечеру предгорье отступили, превратившись в холмы, а когда сосны сменились рыжими буковыми рощами и впереди замаячили отроги восточных врат, Рикард услышал вдали конский топот и остановил свою лошадь. Прислушался. Всадник. Один. Топот приближался. Рикард достал шемшир, удерживая поводье левой рукой, но из-за поворота появился только барт, и он несся галопом так, что Рикард едва успел прошептать тавру, набрасывая ее на шею и останавливая коня. В седле никого не было. Рикард быстро осмотрел сумки. Вещи Катрионы были целы. Он нашел печать, книгу и еще какие-то листы, свернутые трубкой. Не было только шемшира и ее самой. Зато морда у Барда и одна из ног были в крови. Но это была не конская кровь. — Проклятие! — прошептал Рикард и прислушался. — Всадники. Еще далеко. Он обмотал копыта Барда тряпками, чтобы не оставлять узнаваемых следов, вскочил в седло, отъехал Болковарда и, спустившись к реке, привязал лошадей в зарослях Пасконника и Чернотала. Набросил на них еще одну тавру, погрузившую их в сон. Спрятал сумки и, прихватив кинжал и шемшир, пробрался по склону вверх. У самой дороги затаился в кустах бузины и, как оказалось, вовремя. Мимо него спешно проскакали трое, и одного взгляда было достаточно, чтобы понять — псы. А точнее, сумрачные псы. Те самые, с которыми Катриона сражалась на постоялом дворе, когда он так вовремя подоспел с подмогой. Ему бы радоваться, как все удачно сложилось. К нему вернулся бард печати книга, а с Катрионой уж эти псы разберутся и без него. Можно выбираться и ехать в Рокну. И любой на его месте так бы и поступил. — Нет, Кэти, даже не надейся, — пробормотал он, разглядывая сквозь ветви, опустевшую дорогу. Недалеко от этого места она спасла ему жизнь, спрятала за камни и отстреливалась из арбалета, рану его лечила. Понятно, конечно, зачем он ей нужен был живым, но... Но мысль о том, что она где-то там, в руках псов, или, может быть, уже мертва, эта мысль была просто невыносимой. Нет. Он не отдаст ее псам, и пусть она даже не надеется отделаться от него так легко. Он вышел на дорогу, лег на траву и приложил ухо к земле. Всадники уже далеко. В поисках барда они, скорее всего, доедут до постоялого двора, прежде чем поймут, что конь где-то свернул с дороги. И Рикард немешко отправился в путь в сторону Торшана. Запах крови он учуял издали. Отвел лошадей, снова спрятал в кустах и прокрался осторожно меж камней. Дорога, обсаженная стройными пиками кипарисов, уходила в долину. Солнце еще не село, и его косые лучи отбрасывали длинные и острые, словно кинжалы тени от деревьев. Река, перерезая дорогу, поворачивала направо, и там, у развилки, не доезжая широкого каменного моста, Рикард увидел следы стычки. Вытоптанная трава, кусты, изломанные в схватке, многочисленные следы копыт и кровь. Никого уже не было. Он выбрался из укрытия и осмотрелся. Трупы они столкнули с обрыва, внизу у берега заросли густого тальника, с дороги никто не увидит, а вода и звери быстро сделают свое дело. Рикард спускался вниз, чувствуя, как бешено колотится сердце, скользил по глине и едва не сорвался, так хотел поскорее увидеть. Четверо мужчин в ничем не примечательной одежде, похоже, это и был отряд, с которым уехала Катриона, и еще один труп принадлежал псу. Видимо, очень они торопились, разбросили его здесь, не похоронили и с собой не забрали. «Псы всегда остаются псами», — произнес рикорд негромко, разглядывая изувеченные саблями тела, выбрался из оврага и, вскочив на барда, двинулся по следам. Среди погибших Катриона не было. Эта мысль согрела, заставила, наконец, выдохнуть и унять сумасшедшее сердцебиение. Впрочем, в том, что они захотят взять ее живой, он и не сомневался. Вот только она могла этого не захотеть. Она ведь такая безрассудная. Но похоже, что в этот раз взять ее живой им все-таки удалось, хотя это вряд ли продлится долго, а значит, ему нужно торопиться. Уже смеркалось, но Рикард прекрасно видел в темноте, и это даже лучше, ночь остановит их, а не его. — Эх, Кэти, Кэти, ну какая же ты дура! — произнес он вслух, разглядывая следы с сумеречным зрением. — Но я все равно тебя найду, и тебе придется отвечать. И попробуй соврать мне еще хоть раз. Обещаю, что тогда я сам тебя убью.